правило номер два. В любом начинании важнее всего компаньоны. Мистер Ларье, прекратите немедленно, приказала мисс Ильяна, и Корин опустил руку, в которую переливался перламутром шарик. Видение тут же исчезло, а на ладонь парня упал обычный мячик для игры в лапту. Кто бы мог подумать, что вам так понравится конструирование личин? Глава Магиуса не сдержала улыбки. Гэлли со смехом отпустила небольшой воздушный смерч, что обвивался вокруг ее пальцев. Обвивать, обвивал, но не мог шевельнуть ни волоска из ее прически. И запомните, наложенная личина — это всегда отражение видения ее создателя, то есть мага. Мисс Астер представила огонь красным. Все посмотрели на столешницу передо мной, которая была разрисована огненными узорами. Иногда линии обретали объема, иногда ложились обратно на деревянную поверхность. А мистер Гиллан, она повернулась к отосу, голубым Все также синхронно посмотрели на умника, что держал на вытянутой руке перо, по которому медленно полз голубоватый огонек, Полз, не опаляя. Накладывание личин казалось неожиданно легким и веселым делом. Всего-то и надо было вложить в зерна свое представление о предмете и ограничить степень изменения. Не дать им проникнуть в предмет, а оставить на поверхности, чтобы магия изменяла пространство вокруг. Кто скажет, чем личина отличается от морока? спросила мисс Ильяна. Тем, что морок создается сам по себе, начавшая отвечать смоглянка Рут замялась и пояснила. Мороки независимы, а личины всегда накладываются на основу. Она посмотрела перед собой, настоящий на столе переливающийся всеми цветами радуги сундучок, и он тут же исчез, оставив после себя книгу. "Правильно, мисс Ильсининг", кивнула Магеса. "Мороки сложнее, и их мы начнем изучать чуть позже. А пока сосредоточимся на личинах. Запомните главное правило: личины это миражи, химеры, Если вы попробуете взять, мисс Ильяна подошла к столу Герцогини и коснулась лежащей перед женой от белой улыбающейся маски, приподняла ее за край, и в руках у Магессы оказался лишь носовой платок. Вряд ли что-то получится. Вашу маску не наденешь на маскарад. Разве все личины такие нестабильные? нахмурилась Герцогиня. Вспомните платье виконтессы Гармур на балу Вернесталя, говорят, оно меняло цвет. Алисия что-то зашептала на ухо Мирием. Нет, они могут быть намного крепче, но у вас пока не хватит ни сил, ни терпения на такие, продолжал рассказывать глава Магиуса, глядя, как исчезает бисквитное пирожное Мэри и вместо него появляется чернильница. Помните, накладывая личину, вы должны принимать в расчет размеры и форму предмета основы. Если личина будет много больше или много меньше, то вряд ли у вас что-то получится. Мысль Ильяна подошла к Оле, перед которым лежал лист бумаги. Парень хмурился, и на миг на белой поверхности проступило что-то по форме и по цвету, больше всего напоминающую вексельную книжку. Но видение тут же растеклось кляксой по листу, а потом и вовсе исчезло. Мираж без подходящей основы теряет стабильность, то есть не пытайтесь превратить стол в стул и наоборот. Не придавайте тарелке форму бутылки. Предметы и настоящие, и воображаемые должны быть подобны. Ничего не создается из ничего. Нови контесса изменила платье, спросила Гели, и смогла надеть его на Пал. Она оставила форму предмета в ее случае платье прежней, изменив только цвет. Магесса сошла между рядами, как мисс Астер. Она постучала пальцами по моему столу. Она просто раскрасила стол огненными узорами, а не превратила его в костер. Можно уже отпустить личину, Ивидель, с улыбкой сказала она. Вижу, базовые усвоили. Честно говоря, я не испытывала никакого неудобства, удерживая вьющиеся по дереву огненные полосы. Скорее наоборот, хотелось добавить еще несколько завитушек. Даже непонятно, от чего так пыхтит Оли и почему разминает пальцы дженет. Мисс Ильяна подняла брови. Я зажмурилась, и поверхность стола снова стала скучно-коричневой. А если основной будет не предмет, а, например, человек или животное, спросила вдруг герцогиня. И все разговоры смолкли. Можно ли наложить личину на кошку или на барана? Я поймала на себе встревоженный взгляд Мэрдока, а потом по привычке оглянулась, надеясь посмотреть в синие глаза, но в аудитории больше не было ни Криса, ни Атьена, ни из тех, кто видел, как свалившийся в канал железный зверь превратился в обычного. Не советую отвечать, раздался знакомый голос, дверь в учебный класс открылась, и мы увидели магистра Витерна. Настороженность, появившаяся на лицах одноклассников после заданного герцогини вопроса, сменилась улыбками. "Девы, мы были так рады его видеть, на самом деле рады, даже я вздохнула с облегчением. А если кто-то все же хочет услышать ответ, то я уверен, жрицы сочтут тему запретной магии достаточно интересной. Вы еще не уяснили, что мы не изменяем живое. Так жрицы объясняют. «Стоило отлучиться на несколько дней, как они тут уже забыли самое главное правило. Чем вы тут занимались?" Уверена, тебе уже рассказали, ответила Мисс Ильяна, во всех деталях. Рассмеялся магистр, и его изуродованное лицо на этот раз не вызвало отторжения. Ну, как? таинственно спросила магесса. Никак, не менее таинственно ответил он, и его улыбка исчезла. Мне не удалось убедить князя, академикум останется в изоляции. Пол под ногами вздрогнул. Глава магиуса вздохнула, а мы отработанными за последние несколько дней жестами схватились за столы. Чернильница Мэри подпрыгнула и опрокинулась набок. черная лужа растеклась по столешнице. Как подвел итог нашей содержательной беседе государь, мы должны быть благодарны уже за то, что дирижаблю позволили пришвартоваться, а не отправили его свояси на ночь глядя. И раз уж мы оказались столь настырны в стремлении продолжить учить и учиться, магистр развел руками. Ни дирижабль, ни остров не покинут воздушное пространство запретного города, пока не будет пойман беглец. Оля едва слышно застонал. Мэри вскочила, разлившиеся чернила закапали на пол. "Что ж", мисс Ильяна повернулась к нам и произнесла. "На этом закончим на сегодня. Упражняйтесь. На следующем занятии проверим, кто из вас дольше всех удержит наложенную личину». Магесса вернулась к своему столу, а сокурсники стали торопливо собирать книги. Мэри Кэн беспомощно посмотрела на разлитые чернила и убежала в подсобку за тряпкой. Стукнув тростью об пол, поднялся Мэрдок. Дженнет задумчиво убирала батистовый платок. Миррем и Алисия вышли в коридор. Я поднялась последней и заставила себя произнести: "Ми Виттерн, могу я с вами поговорить?" Гэли подняла ладонь в одобрительном жесте, а потом безо всякого пиетета подхватила хотёр под руку, тому ничего не оставалось, как вывести девушку в коридор. "Всего несколько минут, милорд», — попросила я. "Разговор может подождать пару часов". Леди Астер Нахмурившись, спросил учитель, останавливаясь рядом с главой магиуса. "Конечно, милорд", ответила я. "А что еще я могла сказать? Потребовать немедленного внимания, так за мной пока никто не гнался и не угрожал? Я всего лишь распустила глупый слух и увидела следы. Тогда я буду к вашим услугам сразу после фехтования. Как вам будет угодно, милорд Витерн". Я склонила голову и вышла из аудитории последней. За спиной слышали тихие голоса магистров, которые продолжали что-то обсуждать. Наверняка что-то очень важное, куда важнее страхов ученицы первого потока. Мисс Кэн, мисс Ильсининг, мистер Геро, мистер Ревен услышала звонкий голос и спустилась с крыльца учебного корпуса. Белобрысый лопоухий парень в заломленной на затылок шапке громко зачитывал имена с белого, немного помятого листка. Мистер Ларье и мисс Астер закончил он перечисление. Всем тем, кто еще не предъявлял оружие на досмотр, надлежит явиться с оружием прямо сейчас. Возможно, кто-то из вас сменил клинок и нужно удостовериться. За спиной хлопнула дверь. И я увидела Мэри. Пальцы девушки были перепачканы чернилами. Также получить защитные колпачки у кого их нет, закончил парень. А у Астер нет клинка, сказала Дженнет. Ей тоже выдадут защитный колпачок. Ничего не знаю, парень хлюпнул носом. Что велено, то и передаю. Сказано явиться, значит, явиться. Он сложил лист, убрал его в карман и, уже не обращая на нас внимания, направился к главному корпусу отречения. Вас проводить? Совершенно неожиданно подал мне руку Мэрдок. Благодарю, граф, не стоит, ответила я и посмотрела на Гэли. От ее компании я бы не отказалась, но теперь, после отказа Хоторну, просить подругу следовать за мной было бы оскорбительно. Хотела отказать одному, а отказала сразу двум. "Я за рапирой!" выкрикнула Мэри и бросилась к жилому корпусу. За ней, не торопясь, шел Отос. "И чего на нее смотреть?" пробормотала Рут, отстегивая от пояса рапиру и разглядывая лезвие на свет. "Какая была такая и осталась. Будет весело, если Астор вместо клинка выдадут зонтик", сказала Алисия, а Мэрием захихикала. Герцогиня одарила их скупой улыбкой, но ни одергивать, ни поддерживать подруг не стала. Я спрятала руки в муфту и последовала за Корином, что уже направился к домику мистера Тилона. Я понимала, зачем нас вызвали. Через час у группы фехтования с магистром Витерном, а он не любил, когда ученики отсиживались на скамейке, мотивируя это отсутствием оружия. Но я не понимала, почему вызвали меня и не вызвали Алисию, ведь ее клинок все еще находился у мистера Тилона. Мэри и Отос догнали нас, когда мы уже подошли к оружейной. У крыльца толпились рыцари, парни громко смеялись, хлопали друг друга по плечам, в общем, пребывали в отличном расположении духа. "Ну что?" выкрикнул Итъену, увидев меня. "Нашли этот ваш безусловный ноль? Боюсь разочаровать", ответила я рыцарю и бросила взгляд туда, где в прошлый раз стоял некто, наблюдающий за нами, но пожелавший остаться инкогнито. Со всеми этими глупостями я совершенно забыла о задании по изменяемости веществ. "А вы готовы порадовать магистра Арие?" Что за задание? Тут же спросил наш умник. Что за магистр Арье? Магистр, что дал нам невыполнимое задание, вставил Жоэл, растирая снег между ладонями. А разве наши группы не разъединили? спросила Мэри. Видимо, нет, ухмыльнулся Аттиен. Во всяком случае, у нас в расписании по-прежнему стоит изменяемость веществ в главном зале ордена. Значит, и вы не нашли безусловный ноль. Безусловный ноль среди веществ? продолжал спрашивать Отес, с максимальной изменяемостью?» Да, подтвердила Мэри. Магистр Арье дал задание не только узнать, что это за вещество, но и принести образец. С последним у нас проблемы. Жоэл кивнул прошедшему мимо рыцарю. Т- -м -м -м, этого нет на острове. Следующая группа громко возвестил вышедший из оружейной рыцарь. Курин и Оли тут же поспешили к двери, «До встречи леди Астер, коснулся шапки Этьен, чем удивил меня едва ли не больше, чем предложивший проводить мэрдок. Надеюсь, много времени это не займет». Пробормотал Отис, входя в дом следом за Мэри и Рут. Парень хмурился и явно думал сейчас о чем угодно, только не об оружии. На шумник оказался прав. Много времени это не заняло. Мистер Тилан довольно бегло осмотрел оружие сокурсников, ставя отметки в толстом журнале. Что-то бормоча под нос, и тут же взмахом руки, отпуская прошедшего проверку. Рут получила набор колпачков, а Оли головной куза то, что не ухаживал за клинком. Отис отпустили сразу, едва только бросив взгляд на лезвие. Держу пари, он понял, что за безусловный ноль, со вздохом прошептала мне Мэри, провожая взглядом торопящегося убежать сокурсника. И я была склонна с ней согласиться. Умник Отос, на то и умник. Дочь столичного травника оставила оружейнику для починки ножны. Предпоследним отпустили Корина, который едва не забыл свое оружие. Мисс Астер позвал меня мистер Тилон, когда мы остались одни. Я получил разрешение подобрать для вас рапиру. Оружейник задумчиво посмотрел на ящики, все еще сложенные у стены. Но боюсь, после черийского клинка остальные покажутся вам немного неуклюжими. С этими словами он вытащил из подставки две рапиры. Благодарю вас, мистер Тилом. Пока не за что, леди Астер. А вот когда завалы разберут, и я верну вам ваше настоящее оружие, тогда и поблагодарите. Он взвесил в руках клинки. Пожалуй, этот. Поднимите руку, леди Астер. Вот так. Локоть выше, корпус чуть поверните. Он подал мне рапиру, но я не сразу смогла коснуться предлагаемого оружия. Его голос, его жесты, мои поднятые руки, и, как легонько мужчина дотронулся одним из клинков до локтя, все это вдруг вернуло меня в прошлое, в Льеш, в лавку Гикара, который точно так же подбирал для меня рапиру. Другое место, другой оружейник, другой клинок. Я сделала несколько выпадов тонким стальным клинком. И если бы я получила такой сразу после матушкиной рапиры, то была бы на седьмом небе от счастья, а вот после черного клинка, мистер Тилон прав, это лезвие проигрывало ему по всем пунктам. Как балансировка, как рукоять, удобная, не скользит в ладони. Нет, все отлично. Я опустила руку и посмотрела на навершие, на котором стоял оттиск из двух переплетающихся букв, личное клеймо. Мастеровой Ули тоже помнится помечал свои изделия. Меня пробил холодный пот. Мастерская Ули. Вот где я слышала имя оружейника. Когда мы разговаривали с кожевенником, пришел его племянник и сказал, что явился мистер Тилон за заказом. Девы, почему я не вспомнила об этом раньше? Девы, зачем вспомнила сейчас? В Льеже может проживать несколько десятков мистеров Тилонов, а может и не проживать. «Все в порядке, леди Астер, спросил оружейник. Да, благодарю вас, мистер Тилон. Голос дрогнул, когда я произносила его имя. А вы всегда ставите личное клеймо на оружие? И не только на оружие, мужчина улыбнулся. Это наша визитная карточка. Мы ставим его на все изделия, кроме черных клинков. Сами понимаете, оружие, которое станет бесполезным после смерти хозяина, метить глупо. Значит, клинок подходит? Тогда поставьте подпись здесь и здесь. Он вернулся к толстой тетради. Позвольте еще один вопрос, мистер Тилем, сказала я дрожащими руками, прикрепляя рапиру к поясу. Спрашивайте, леди Астер. Он перевернул несколько страниц. Где была ваша оружейная? В Льеже? Почему была? Она до сих пор есть. Ворнесталя оставил ее на компаньона, когда нам с Кларисой предложили работать на академику. А в Лиеже? Хм, он посторонился, подпуская меня к тетради, и подавая ручку. О, нет, в Лиеже у нас филиала нет. Он улыбнулся и добавил: "Пока". Я выбежала из оружейной едва ли не быстрее, чем Отос, и лишь миновав круглую площадь с недостроенной виселицей и поймав на себе любопытный взгляд проходивший мимо жрицы, заставила себя перейти на шаг. А потом снова побежала, очень боясь опоздать, боясь, что Гэлли уже взяла свою тяжёлую рапиру и ушла в фехтовальный зал. Но девы были милостивы. Когда я постучала дверь, тут же открылась, и подруга удивлённо посмотрела на меня. «Гэлли, где зеркало?" спросила я торопливо, проходя в комнату. "Здесь", она указала на туалетный столик. "Не это, а то, что ты купила у Гикара, то самое небьющееся зеркало. Только не говори, что ты оставила его" Я ещё не договорила, а подруга невозмутимо открыв ящик стола, вытащила и протянула мне то самое зеркало и со сгоревшей оружейной в влиже. Я перевернула его и увидела на длинной ручке тот же оттиск, что и на рапире. Но все еще, не доверяя глазам, отстегнула новое оружие и приблизила одну рукоять к другой. Сомнения исчезли. Одно и то же клеймо, одна и та же мастерская. Он соврал, констатировала я и без безсило опустилась на кровать. Кто? не поняла Гэли. Мистер Тилл? Я спросила, есть ли у него оружейное в Льеже, а он сказал, что нет. Гекар продал мне черный клинок, она такие они не ставят клеймо, иначе бы я догадалась сразу. Иви повысила голос Гэли: "Что происходит? Причём здесь оружейник? Причём тут мое зеркало?" Говори толком. Говорю, я поправила платье. Мистер Тиллн компаньон покойного Гекара, Помнишь, тот сам сказал, что владеет этой лавкой не один, когда мы просили сбавить цену на черный клинок. Вот доказательства». Я снова показала ей рукояти. Одно и то же клеймо, понимаешь? Нет, подруга моргнула. Но, допустим, и что? Организовывать совместное предприятие не запрещено, и а ты вспомни, что нам продали в той лавке, перебила я. А потом встала, осторожно положила железки на покрывало и, взяв подругу за руки, попросила: "Скажи мне правду. Это ты купила черную рапиру, чтобы компенсировать мне затраты за сгоревший корпус магистра манака? Я помню, что сказала тебе серая Тот вечер ты упражнялась с чирийским железом. Она прочла твои воспоминания. Обещаю, я больше никогда не вернусь к этому разговору, никогда не упрекну и никогда не вспомню. Считай забыли, но сейчас, сейчас скажи мне правду, прошу. Подруга выдохнула, сжала мои руки, словно пытаясь почерпнуть в этом прикосновении силу и ответила: «Видя девы, я хотела Иви. В ее глазах вскипели слезы. Я решила, что куплю тебе этот клинок, даже послала мальчишку посыльного не того ли, кому потом проломили голову? Гэлливс всхлипнув, кивнула и продолжила. Но клинок уже купили, именно так сказал тот парнишка, когда пришел в себя. А упражнялась я тогда с папенькиными. У него их туча и все непослушные. Понятия не имею, зачем ему. Кто купил? Я посмотрела на подругу. Ты, Иви, что? Не поняла я. Мистер Гикар сказал моему посыльному, что ты уже купила клинок, и он отправил его по указанному адресу. Я не покупала. Я же была у тебя, сказала я, отпуская ладони подруги. Помню, но тогда подумала, что ты тоже дала распоряжение посыльному и даже порадовалась. Было бы чему, со вздохом сказала я. Лучше вспомни, что еще мы купили, помимо черной рапиры, за которую ни одна из нас не платила. Вспомнила? Инъектор с ядом, из-за которого чуть не погиб Крис, и чуть не отправилась к богиням куча народа на праздники в честь рождения дев. А теперь представь, что один из владельцев той самой сгоревшей лавки теперь здесь в академикуме. И что теперь, Иви, не знаю. Они продали мне инъектор. Для чего? Чтобы я привезла его на остров? А когда не получилось, в академикум приехал сам владелец оружейный?» Сначала продали, а потом всеми силами пытались вернуть. Как-то это слишком запутано, Иви. Вот и магистр Витерн так сказал. Я улыбнулась подруге. Но когда я спросила мистера Тиллена о лавке в Лиеже, он соврал. И этому должна быть причина. Постой, так ты поговорила с милордом Витерном или нет? Ну, о том, что знаешь. Гэлли опустила голос до шепота, словно нас мог кто-то подслушать. Кто этот пришелец, Стьеры? После фехтования поговорю. Иви крикнула вдруг Гэли и бросилась к шкафу. Фехтование, мы сейчас опоздаем. Она вытащила свою старую рапиру. А милорд терпеть не может опоздания. Да, магистр терпеть не мог опоздания опоздавших, но когда мы с Гэли появились в фехтовальном зале, то вместо Йена Витерна увидели Ансельма Игре. "Бегом!" рявкнул учитель по воздушной механике, и мы с подругой торопливо побросали на лавке куртки и встали друг напротив друга, изготовившись к бою. "Амилорд Витерн", начала подруга. "Амилорд Витерн занят", отрезал учитель и скомандовал: «Ангард!» — Мы скрестили клинки. В зале звенела сталь. Сражаться с Гэлли — это все равно что сражаться со старой туймой. Она никогда не ударит со всей силы, никогда не применит подлый прием, никогда не захочет тебя разоружить. А желание сражаться это важно. Выпад, блок, укол, отступление. Дверь в зал хлопнула в тот момент, когда я разоружила подругу, а Корин выбил рапиру у Оли. В зал вошла Алисия, посмотрела на магистра, а потом села на скамейку и образцово сложила руки на коленях. Не собираетесь упражняться, мисс Эсток, спросил магистр Игрей. У меня нет оружия, дочь первого советника снисходительно улыбнулась. Будь на его месте, магистр Витерн, ей бы не поздоровилась». А вот Ансельм и Игри лишь пожал плечами и тут же вернулся к ученикам, чтобы отдать команду. Но дверь снова хлопнула, и в зал вбежал запыхавшийся Отос. Бросил дикий взгляд на магистра и облегченно выдохнул. Это все? Или еще кого-то нет? спросил учитель, глядя, как парень достает рапиру. Герцогини нет, звонко ответила Рут. Мирйем и Алисия переглянулись. Тогда у меня для нее новость. Учитель широким шагом подошел к двери и задвинул засов. Ей придется ждать за дверью. Хватит с меня вашей беготни, И скомандовал. Переход. Это ей точно не понравится, пробормотал Отос, становясь напротив меня. Галле весело отсалютовала Рапире и Мэрдоку. Грозящее поражение могло только ее рассмешить, а никак не расстроить, так как Хоторн не собирался делать ни себе, ни ей ни одной поблажки. Несмотря на больную ногу, несмотря на ботинки с тяжелой подошвой, он фехтовал, что вызывало уважение. Хотя неужели кто-то мог ожидать от графа иного? У тебя щека грязная, сказала я Отису, поднимая рапиру. А? Он потер рукой кожу, не столько очистив, сколько растерев, черное, как от сажи, пятно еще сильнее. Спасибо. Ангард, раздался голос учителя, и в зале снова зазвенели клинки. Я выиграла три учебных поединка из шести. Мэрдок — все. Гэлли потерпела поражение в каждом. Дженет так и не появилась. Но тогда мы еще не встревожились, даже не увидев ее за дверью зала по окончании занятия. Я очень легко могла представить, как герцогиня, обнаружив, что ее не очень-то ждут на фехтовании, презрительно кривится, а потом гордо удаляется, всем своим видом показывая, что не больно-то и хотелось. Первый укол беспокойства я ощутила, когда леди Альван так и не появилась на изменении веществ. Может быть, она не знала, что предмет перенесли в одну из просторных аудиторий ордена, чтобы объединенная группа рыцарей и магов могла в свое удовольствие доставать магистра Арье, а может у нее нашлись другие дела. Алисия то и дело оглядывалась на дверь и, кажется, чувствовала себя немного неуверенно. Миррем хмурилась. Этьен что-то рассказывал Эмери, тот тихо смеялся. "Тихо", скомандовал учитель. Давно я не работал с такими многочисленными группами, но это полугодие придется потерпеть, и мне, и вам. Он окинул большую аудиторию взглядом. На прошлом занятии вы получили задание. Имеет ли смысл его проверять или дать еще время? за одну и остальная часть группы, которую я рад наконец-то видеть в полном составе, поможет. Мы переглянулись, и, конечно, почти все посмотрели на Отеса, но умник, что удивительно, промолчал. Мы знаем, что это за вещество, но его нет на острове, неожиданно для всех ответила Тьен. Рыцари стали тихо переговариваться. Их было человек пятнадцать. Молодые парни заняли два последних ряда, и теперь оттуда слышали сливающиеся в низкий гул голоса, совсем как у сетки. Вдруг подумалось мне: "Тишину, пожалуйста", потребовал магистр. "Мне вас не перекричать, а потому не заставляйте меня применять магию. Она вам не понравится". Он повернулся к Этьену и спросил: "И каков ваш ответ, мистер Корт? Нулевой коэффициент изменяемости присвоен только одному веществу". Парень посмотрел на потолок, словно собираясь силами, а потом быстро проговорил: "Тьма разлома". "Что?" в повисшей вдруг тишине переспросила Мэри. "Вы совершенно правы", с некоторой заминкой ответил Этьену Андре Арье. И все заговорили разом. Рут охнула. Оля по-детски заявил, что так нечестно, а Вьер, снова натянувший рукава чуть ли не до середины ладоний, с готовностью закивал. Грели словно в ознобе обхватила себя руками. Рыцари загудели. Молчал лишь Оттес и Мэрдок. Я почему-то была уверена, что граф смотрит на меня. С каких пор я стала чувствовать взгляд Хоторна? Магистр шевельнул рукой, и в классе установилась гулкая тишина. Корин продолжал открывать рот, но до нас не доносилось ни звука. Я сразу узнала это изменение, отсутствие звука, которое надулось в аудитории как мыльный пузырь, а потом также же лопнуло, больно ударив по ушам. Я сказал тихо: Повторил Андре Арье, когда все схватили за головы, а у Эмери упал на пол один из его метательных ножей, которым рыцарь играл, как Миррем играла карандашом. Повторю, мистер Корт совершенно прав. Вещество, что является самим воплощением изменений, тьма разлома. И видя, что Жоэл уже готовится возразить, пояснил: "А как вы думаете, закаляют железо?" "Ну", буркнул Оли, — "опускают его в разлом". Очень обобщенно, но верно. Опускают, а дальше что? Магистр с улыбкой оглядел учеников. А там демоны, а может лесные феи или ночные светлячки берут клинки и начинают вылизывать? Как? Что происходит, когда металл оказывается в трещине мира? Никто не ответил. Я вам расскажу. С этими словами магистр выложил на стол свой клинок. Тьма разлома меняет оружие, оставляя ему ту же форму, она меняет содержание. Впитывается в сталь, заполняет ее от эфеса до острия, как вода заполняет водосточный желоб». И когда остается совсем немного, когда кажется, добавь каплю, и вода перельется через край, магистр свел большой и указательный пальцы вместе. Мастер-оружейник должен вытащить клинок. Нельзя опоздать ни на миг и нельзя не додержать ни секунды. Точный расчет и мастерство. Это мгновение только одно. Передержите, и тьма заполнит сталь до конца. Не додержите, и оставите магу, чтобы встретиться с клинком в бою, изменить его, обратив против хозяина. «Тьма разлома вещество, имеющее нулевой коэффициент изменяемости. Изменяется сама и изменяет все, чего коснется, даже без помощи мага. А зачем оставлять эту последнюю каплю, спросил Оли. Почему не долить до полного кувшина?» Это вы мне скажите, магистр, поднял свое оружие. Зачем? Чтобы оружие могло узнать хозяина, сказала я. Они оставляют место для последнего изменения. Тот, кто первым возьмет в руки черный клинок, вольет последнюю каплю. А поскольку тьма разлома имеет нулевой коэффициент, то совсем не важно, кто это будет человек или маг, если тьма изменяется без усилий, то сила приложения магии ноль. Правильно, леди Астр?» — удовлетворенно кивнул магистр. Значит, Этьен прав, спросил Джоэль. Вы дали нам невыполнимое задание, ведь найти образец на острове невозможно. И тут из-за своего стола поднялся Отос. Не совсем верное изречение, сказал наш умник, достал из кармана стеклянную колбу и сжал ее в кулаке, закрывая содержимое. Рут едва шею не свернула, пытаясь разглядеть, что он там притащил. Да и я признаться тоже. Неужели магистр быстро пошел между столов к парню. Он все еще улыбался, но как-то с сомнением.